Глава семнадцатая Мне удалось отвертеться от обеда-ужина здания и сбежать домой. Перед самым моим уходом в кабинет заглянула Алиса. «Привет!» — как ни в чем не бывало, пропела она. «А Данил Константинович еще не вернулся?» «Нет», — коротко ответила я, наматывая легкий шарф на шею. Алиса вошла и осмотрелась. «А ты молодец!» — чуть издевательски прокомментировала она привыкла дома прибираться прямо хозяюшка ну не всем же в грязи по колено жить ответила я максимально любезным тоном и оттеснила ее за дверь по моему она даже обиделась можно не толкаться зашипела она шепотом мимо нас как раз шли люди я стараюсь изо всех сил ответила я и повернула ключ в замке подергала чтобы проверить а потом прошла мимо девушки не глядя на нее Честно говоря, негатива я не испытывала. Алиса была всего лишь орудием, так сказать, производства. Хотя стоило признать, что девица она была крайне неприятной. На мой взгляд, искусственной и манерной. Я совершенно не понимала, что могло привлечь в ней Семёна. Хотя я теперь мало что вообще понимала, несмотря на то, что узнала о жизни столько всего нового и интересного. На ходу прочла сообщение от Галки и Славы. Он все еще не оставлял меня в покое, просил дать шанс нашим отношениям. Вот и сегодня написал: Мне очень нужно с тобой поговорить, это важно. Ничего не ответив, я записала Гали голосовое, что позже наберу ее, и у меня есть новости. Хорошие хоть, а то буду теперь на иголках. Пришел незамедлительный ответ: Такие хорошие, что даже подозрительно. И сунула телефон в сумку. В метро нашлось местечко, чтобы сесть, и я достала ежедневник. Обычный, бумажный, довольно потрёпанный. Когда я работала над семенными делами, то делала в нем заметки. И сейчас снова по привычке работала с ним. Хорошо было бы удалить исписанные страницы. Их было просто вынуть, разомкнув кольца. Но от чего-то не поднималась рука. Да и были там ценные заметки. все когда-нибудь могло пригодиться. Плохо было то, что на страницах иногда встречались записи, сделанные рукой Сёмы. Он дурачись мог иногда оставить такое: "Лилушонок, ты так увлеченно спишь над делом, проснешься, приходи под бачок". Это когда я работала допоздна и впрямь могла заснуть над бумагами. Тогда меня эти записочки умиляли, казались милыми. Теперь я вдруг с опозданием возмутилась, а разбудить жену и переложить в постель никак было. Ну да, она же проснется и может еще поработать, и пофиг, что потом у нее дня три будет ныть спина. Но, как известно, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Но долго размышлять об этом я не стала, плотно погрузившись в мысли о деле супругов Кравцовых. Значит, мне нужно было добиться мирового соглашения. С Марией Петровной, думаю, проблем не должно было возникнуть. А вот господин Кравцов — это была задача. Мне нужно было составить пункты, по которым я смогу его обработать так, чтобы он не догадался, что, в общем-то, дело он проиграл. Дело еще очень осложнял Даня, ведь он не должен был какое то времени о чем догадываться. Конечно, можно было сообщить ему о вмешательстве шефа, но пугать его заранее не хотелось, потому что тогда он мог бы почистить все, что должна была выявить проверка. По возвращении домой я приняла душ, быстро нарезала салат из свежих овощей, с удовольствием вдыхая запах болгарского перца и кинзы. Пожарила шницель, купленный в магазине. В последние дни на готовку не очень-то хотелось тратить время, поэтому брала себе заморозку, охлажденку или такие вот готовые шницели и рамштексы. Тогда на приготовление ужина уходило не более 15 минут. Я накрыла себе простую, но вкусную поляну и набрала галку. Та ответила сразу, ждала. «Ну давай же! Какие новости? Кто там объявился? Кто рвет на себе волосы, жалея о том, что был такой распоследней скотиной?» Я жевала плотное мясо с наслаждением. Теперь Галк, я не по мужикам. Не смотри испуганно, все в порядке с ориентацией. Я теперь по работе. Я ее раб и преданный фанат. Все мое нерастраченное уходит в эту благодатную почву. Галк расхохоталась. Так и понятно и нет. Давай разжевывая. Ты же сейчас занимаешься делом той бедной бабы, которую твой горыныч облапошил. Именно. Только он с клиентом думает, что я на них работаю. И вот еще что. Я оставила тарелку и пододвинула к себе чай. Мне пришлось пойти к шефу и сдать Даню с потрохами. Это подло, как ты считаешь?» Галка подскочила, взмахнув руками. «Подло? Да ты ангел милосердия просто! Твоего Данечку бы в наручниках прямо из офиса!» «Козёл! Так и что, шеф, взял и не выпер тебя?» Я счастливо потянулась. «Галка, представляешь, он не просто меня не выпер, он меня полностью поддержал. Всякие там спасибо за ценную информацию и так далее. И знаешь еще, что самое главное?» Галка округлила глаза и поправила очки на носу. «Господи, что там еще может быть главнее?» Я сделала паузу, чтобы насладиться торжеством момента. «Галя, он мне предложил адвокатскую стажировку. Сказал, что сам лично будет моим куратором». Галка ахнула. Иди ты! Надо же было с этого начинать! Шампанское открывать! Что же ты за курица у меня такая любимая, а себе в последнюю очередь? Ты согласилась? Я Томно закатила глаза. Ну, конечно, поломалась. На самом деле я согласилась в первые три секунды. Это же такой подарок судьбы, такая удача. Галя перебила меня. Никакой это не подарок. Ты, дорогая, это заслужила. Десять лет нарабатывала свой опыт и стаж. Для Семочки все таки есть справедливость на свете. А скажи-ка мне, что из себя представляет наш шеф? Интересный мужчина? Женат, наверное. Я подумала и ответила честно. Ты знаешь, Галка, он очень интересный. Я даже не ожидала, что он такой... Какой-то живой, искренний. Прямо настолько хороший, что даже сомнительно. Галя подумала над моими словами. Снова поправила очки. Ты знаешь... «Может быть, это как про семь лет несчастья? Или что-то там, наоборот, точно не помню. Вот была у тебя полоса из подлых мерзких мужиков, и, наконец, встретился нормальный, порядочный. А что?» Я отмахнулась. «Ну, что значит встретился? Он мой босс. Ты вон спросила, женат или нет. Вот как раз при мне он с женой разговаривал. Что-то там про ребенка обсуждали. Да и вообще, мне эти мысли даже в голову не лезут». «Знаешь, я так обожглась, что, наверное, в этом плане больше никогда никому поверить не смогу». Галя как-то погрустнела, покивала, потом послала мне воздушный поцелуй и прижала руки к груди. «Ты моя девочка. Я так тебя понимаю и так крепко обнимаю. Прям всем бы всем бы бошки посворачивала. Это же надо в такую душу наплевать». Меня до глубины души тронули Галкина слова, но я не позволила себе дрогнуть, дать слабину, прослезиться. Лишь бодро показала ей пальцы, сжатые в кулак. «Галя, мы прорвемся. Куда мы денемся?» «Правильно, Лилька. А к шефу все таки присмотрись. Я тут втихаря сейчас погуглила его. Слушай, да он натуральный этот. С мартини и пистолетом. Сболтать и не перемешивать». «Джеймс Бонд», — подтвердила я. «Точно, Крейг! Ух, какой! Так, узнавай быстро, что там у него на личном». «И не подумаю» кивнул я подруге. Все, у меня есть еще время поработать. Обнимаю тебя. И я тебя. Галки все-таки удалось меня взбаламутить. Но думала я не о семейном положении Виктора Геннадьевича, а о том, почему мне было так неприятно его прикосновение.